5 октября 1183 года. Обратные билеты я взяла на ночной дирижабль, который отправлялся из Кадиса в полночь, так что уже в понедельник в середине дня должна была оказаться в л ю н д о н в и к е Конечно, спать в пассажирском кресле дирижабля не так удобно, как в нормальной кровати, но хочется уже попасть домой. Вот только Риарио Лопес так и не сказал, отпускает ли он меня в освоясь. На 11 утра мы договорились о встрече с сеньором Мануэлем, чтобы подписать договор о поставках, а главное – согласовать список по наименованиям, количеству и емкостям бутылок. Несколько пробных образцов я намеревалась забрать с собой, а первую большую партию от б а д е г и г а н с а л е с б е с Олени Рок должен был получить не позднее середины октября. С капитанского мостика было видно, что в третьем хранилище в ряду с именными солерами что-то происходит. Пробежал куда-то тяжелой рысью старший дегустатор Остин Лейк, двое рабочих принесли подставку, на которой лежали бочки, и Сабель положила на столик что-то плоское, завернутое в бумагу. Я отвела взгляд и вернулась к тексту договора, чтобы прочесть его еще раз, подписать и магически заверить. с е н ь о р Мануэль сделал то же самое и вручил мне второй экземпляр. «Что же, спасибо», — сказала я и поднялась. «Пойду в отель собираться». Надеюсь, наш бравый капитан не примчится в последние минуты с предписанием меня задержать. Он разумный человек. Мой собеседник тоже стал. И будет хорошим мужем моей девочки, когда они оба чуть-чуть повзрослеют. Вон оно как. Оказывается, все уже распланировано. Интересно, знаете ли об этом сами молодые люди? Я усмехнулась своим мыслям, а сеньор м у н у э л ь тем временем продолжал. «Не спешите, сеньора Фанбек. Пойдемте в третье хранилище. Вон Исабель сигналит, что уже пора». Девушка действительно развернула на столе то, что было упаковано в бумагу, и помахала нам рукой. Сеньор м у н у э л ь придержал для меня дверь, и мы спустились в третье хранилище. Скажу честно, у меня выступили слезы. На столе перед Исабель Залитая яркими солнечными лучами, лежала латунная табличка. Эта бочка заложена 5 октября 2183 года в честь сеньоры э л и з а б е т т фон Бекк, Люндон Вик Бритвальд. Девушка протянула мне активированный резец, и я расписалась. Второй раз за сегодня, но теперь уже не на бумаге. Моя персональная солера была водружена на подставку И Лейк повернул кран, налив до половины в ы с о к и х фужер. Золотисто-коричневая жидкость для него качнулась, оставляя след на стекле. Я отпила глоток моего личного хереса. «Ну что?» — с гордостью поинтересовалась Исабель. «Как говорил один знающий человек, «Улей и сад», — ответила я. Риарио л о п а с появился в дверях хранилища в тот момент, когда произнесли заклинание активации магического клея, и табличка намертво пристала к днищу с о л е р Он кивнул нам и устроился в углу в тени лестницы. Когда в помещении остались только мы вчетвером, капитан подошел. «Дело закрыто», — сказал он скромно. Я поперхнулась остатками Хереса, а Исабель ахнула. «Как?» в арестовали убийцу?» «Ну, не совсем. Мы увезли его в тюремный госпиталь. Но, судя по врачебному отчету, он не выживет». Когда все расселись вокруг стола в стеклянной комнате, сеньор Мануэль р а с п р я д и л с я «Вот теперь рассказывай, х а с е Собственно, ответ на вопрос, кого же еще слушается Мигель Хуарес, является и ответом на вопрос о личности убийцы. «Мария, сестра Мигеля», Собиралась замуж за одного из рабочих б а д е г и пиона Альварадо. Тот уже считался практически членом семьи, и ваш м и к а его воспринимал как старшего. Мария вчера сразу поняла, кто втравил ее младшего брата в грязную историю, но не стала ждать суда. Ох, великая матерь, что же будет теперь с ее детьми? Ничего не будет. Поскольку она, к счастью, воспользовалась не ножом, а подручной сковородкой, Это можно будет классифицировать как самозащиту. Пока Мария под домашним арестом, я уверен, суд с нашими доводами согласится. Максимум, что и грозит, два года в магическом браслете плюс штраф в пользу семьи пострадавшего. А поскольку она сама и есть его семье, то штраф будет автоматически зачтен как выплаченный. Усмехнулся сеньор Мануэль. Хорошо, это правильно. — Погодите, сеньор-капитан, мешалась я. — А причины-то каковы? Почему м а х е р а н а отравили? Это удалось выяснить? И кто воровал здесь? Кое-что выяснить удалось, поскольку Альварадо хранил в тайнике тетрадь с записями. Там было все. Кто в доле, и что воровали, кому сколько причитал, и что выплачено, так сказать, подельникам, что шло шефу. — А кто у нас шеф? Вот как раз это пока не ясно. Будем разбираться. Разумеется, так же, как и с тем, почему покойный так поспешно уволился с Лас-Паламас и перебрался сюда. Сейчас мы видим, что след ведет Сан-Кулар и Лас-Паламас. Там несколько лет назад умер хозяин, дон Мигуэль Карачиола. Бадыгу унаследовала вдова. Она как-то очень быстро снова вышла замуж, в б р и т в о л ь д кстати, и стала баронессой Макмерток. Ну ничего, теперь все выяснить будет проще. Да и для магов работа найдется. Все замолчали, и я поспешила воспользоваться повисшей тишиной. Сеньор-капитан, все это значит, что я могу не менять свой билет на дирижабль? Да, сеньор-фанбек, спасибо вам за понимание. Склонившись, капитан поцеловал мне р у у